первые попытки русского флота пробиться к Черному морю. К середине XVI века относятся также первые попытки русских властей проникнуть в Черное море. Откровенно, враждебная политика Крымского ханства и набеги на пограничные русские земли не могли остаться безнаказанными. Однако движение большой армии по безводной степи было делом сложным и дорогостоящим. В этом отношении локальная операция с выходом на Черноморское побережье Крыма выглядела довольно привлекательно, хотя и рискованно. В 1556 году из Путивля в низовье Днепра отправился отряд под руководством дьяка Ржевского. На реке Псел он построил несколько судов, на которых спустился в Днепр. Хотя основная его цель состояла лишь в поиске языков и сборе сведений о намерениях крымцев, Дьяк приступил к активным действиям. Со своим небольшим отрядом он преодолел татарские укрепления Ислам-Кармен, Волам-Кармен и Очаков, отбил большое количество скота, пасшегося в степях, а после этого успешно возвратился назад. Первая проба сил – оказалась довольно удачной и показала относительную беззащитность Крымского побережья. Это вселяло уверенность в успех новых операций. В апреле 1560 года Иван IV отправил воеводу Данила Федоровича Адашева на верхнее течение Десны с приказом построить корабли и идти на них по Днепру вниз к Крыму. В июле того же года Выполняя волю царя, воеводы Даниил Адашев и Игнатий Заболоцкой отправились в поход. Спустившись к Очакову, они захватили у турок корабль и взяли его с собой в качестве трофея. После этого они пришли на остров Чулю и в протоках захватили еще один турецкий корабль. Следующим объектом нападения стал остров Яргалыш. на котором нашли большое количество скота, часть которого они захватили в качестве добычи, а часть забили для пропитания. Затем отряд двинулся к Кременчугу, Кошкарлы, Кагальнику. Не дойдя 15 верст до Перекопа, русские дружины разделились и разошлись в разные стороны, грабя прибрежные земли. Попытка татар отбить нападение закончилась для них полным поражением. Закончив с разорением побережья, русские отряды отошли к острову Отзибек. Узнав о том, что крымский хан снова собирал силы, готовясь к нападению, и сознавая, что задача выполнена, а промедление ставит русский отряд в сложное положение, Адашев двинулся к Очакову. Возле крепости Адашев отпустил всех турок, захваченных на кораблях, поскольку у московского царства с Османской империей был мир, оставив в плену лишь крымских татар. Великодушие Адашева было по достоинству оценено турецкими властями, и его встретили в Очакове на удивление приветливо, предоставив ему необходимые припасы. Поднявшись вверх под Днепру, Адашев с отрядом благополучно миновал пороги до того, как их перекрыли крымские татары. Достигнув монастырского острова, Адашев приказал укрепиться здесь. послав сообщение об успехах в Москву. Узнав о разгроме, который учинили русские дружины в Крыму, Иван IV отправил Кадашеву князя Федора Ростовского Лобанова с жалованием и приказом немедленно возвращаться в Москву для личного доклада. Первый успех должен был воодушевить Ивана IV. Однако продолжение подобных операций не последовало, несмотря на то, что оборона крымского побережья на тот момент была чрезвычайно слаба. Эту задачу выполнили запорожские казаки, которые в тот же период времени все активнее действовали в низовьях Днепра.